Свой организм оказался сильнее, и он встал на ноги, ощущая себя величайшим из грешников и прокажен на теле человечества. Кас покончил бы самоубийством, если бы не боялся вечного проклятия, ибо хотя он и потерял надежду на высшее милосердие, все же цеплялся за эту надежду. Но порою именно вечное проклятие за самоубийство и толкало на самоубийство, он ведь довел до самоубийства своего друга. Вдруг, совершив этот поступок, был обречен на вечное проклятие, поэтому справедливости ради и он, Кас Мастерн, должен был подвергнуть себя такому же наказанию. Но Господь уберег меня, от самого уничтожения для своих целей недоступных моему разуму. Миссис Трайз в Лексингтон не вернулась. Он уехал на Миссисипи, два года работал у себя на плантации, читал Библию, молился и, как ни странно, разбогател почти что помимо своей воли. В конце концов он выплатил долг Гилберту. и отпустил на свободу рабов. Он рассчитывал, что сможет получить с плантации тот же доход, выплачивая работникам жалование. «Дурень ты!» — говорил ему Гилберт, и хотя бы постарался это скрыть, а не выставлял перед всем светом. Неужели ты думаешь, что их можно освободить и заставить работать? День покопаются, а день будут бездельничать». Неужели ты думаешь, что можно иметь свободных негров рядом с плантациями, где живут рабы? Если уж тебе непременно надо было их освободить, нечего тратить жизнь на то, чтобы с ними нянчиться. Высели их отсюда и займись адвокатурой или медициной, либо проповедуй слово Божье. Заработаешь хотя бы на хлеб своими бесконечными молениями. Кас больше года пытался обрабатывать плантации с помощью свободных негров, но вынужден был признать неудачу. Высели их куда-нибудь отсюда, говорил ему Гилберт. Да и сам поезжай с ними. Почему тебе не поехать на север? Мое место здесь, отвечал Кас. Когда почему бы тебе здесь не проповедовать аболиционизм? спросил Гилберт. Займись чем-нибудь, займись чем хочешь, но перестань валять дурака и не пытайся возделывать хлопок руками свободных негров. Может, я когда-нибудь начну проповедовать аболиционизм, сказал Касс, даже здесь, но не теперь. Я не достоин учить других, еще не достоин, но я хотя бы... показываю пример. И если это хороший пример, он не пропадет даром. Ничто не пропадает даром. Кроме разума, который тебе дан, сказал Гилберт и тяжело зашагал из комнаты. В воздухе пахло грозой. Лишь огромное богатство Гилберта и его престиж едва скрываемые. Ироническое отношение к Кассу. Спасли Касса от астракизма или чего-нибудь похуже. Его презрение — мой щит, — писал Касс. Он обращается со мной, как с капризным, неразумным детятей, который еще повзрослеет. А пока что меня нечего принимать всерьез, поэтому соседи и не принимают меня всерьез. Но гроза разразилась. У одного из негров касса на плантации по соседству жила жена рабыня. После того как у нее вышли небольшие неприятности с надсмотрщиком, муж ее выкрал и сбежал. Пару схватили недалеко от границы Теннесси. Муж оказался противления полиции и его застрелили. Жену привезли обратно. И видишь, сказал Гилберт, вот чего ты добился. «Негра застрелили, а ее высекли плетьми. Я тебя поздравляю!» После этого Касс посадил своих негров на пароход, шедший вверх по реке, и больше ничего о них не слышал. «Я спасал».